Донна Трентон пролежала в больнице почти четыре недели. Она прошла курс лечения без особых затруднений, но из-за серьезности болезни и из-за ее глубокой депрессии ее долго не хотели выписывать. В конце августа Вик отвез ее домой. Они весь день просидели дома. Вечером, сидя у телевизора, но, несмотря в него, Донна спросила его про Ed Works. «Все в порядке», — сказал он. «Мы прикончили профессора. Теперь разрабатываем новую рекламную кампанию». Это было не совсем верно, — разрабатывал Роджер. Вик приезжал в офис три-четыре раза в неделю и в основном ничего там не делал. Хотя Шарп вряд ли станет держать нас у себя дольше двух лет. Роджер был прав, но «Ну, мы что-нибудь придумаем. Хорошо, — сказала она. Теперь у нее были периоды просветления, когда она казалась такой же, как раньше, но она почти все время молчала. Она потеряла в весе двадцать фунтов, и все платья на ней висели. Она посмотрела на экран и потом повернулась к нему. На глазах у нее были слезы. «Донна», — сказал он, — «маленькая». Он бережно обнял ее и так держал. Ее тело казалось оцепеневшим, и во многих местах он ощущал выступы костей. «Мы сможем жить здесь?» — всхлипывала она. «Вик, мы сможем жить здесь?» «Не знаю», — сказал он. «Я думаю, придется попробовать. Может, я хотела спросить, сможем ли мы жить вместе? Если ты скажешь «нет», я пойму. Хорошо пойму». Я не хочу ничего так, как остаться с тобой. Может быть, когда я получил эту записку Кемпа, я так не думал, но это было недолго. Я люблю тебя и всегда буду любить». Она тоже обняла его и крепко прижала к себе. За окном поливал летний дождь, отбрасывая на пол серые тени. «Я не могла спасти его», — сказала она, все еще всхлипывая. «Я не смогла спасти его». Я все время про это думаю. Если бы я раньше добралась до двери или подобрала эту биту, а когда я набралась сил, все уже кончилось. Он умер. Он не стал объяснять ей, что вряд ли она справилась бы с Куджо прежде, чем болезнь окончательно ослабила его. Вряд ли он позволил бы ей даже подойти к крыльцу или к этой бите. Он чувствовал, что ей это не нужно». «Я тоже не смог его спасти. Ты? Я ведь был уверен, что это кемп. Если бы я приехал раньше, если бы я не спал...» «Нет», — сказала она мягко. «Да, я виноват, как и ты. Поэтому нам нужно простить друг друга и жить дальше. Я чувствую его в каждом углу. Я тоже».